Глава 49. К 3 часам дня к моим дверям доставили нескольких оборванных мальчишек, но Тимоти среди них не оказалось. Я оставил барахло и взял лодку, чтобы подняться по реке до Хэмптон-Корта. Перед выходом из дома я постарался очистить свою мантию от лондонской пыли. Взятую на время золотую цепь я нёс в мешке, идти в ней по сити означало бы искушать уличных грабителей. Я устал. Спина у меня болела, и мне страшно хотелось прилечь и отдохнуть, а не сидеть на жёсткой скамье в лодке. Едете на празднество, сэр, приветствовать французского адмирала? спросил лодочник. Да, именно туда, кивнул я. В прошлом году меня призвали на войну и послали в Хемшер. Впрочем, нашу роту не погрузили на королевский корабль. Когда французский флот уплыл во Всаяси, Мы отправились по домам, но я потерял кучу денег, оставив своё ремесло. Но по крайней мере, вы вернулись живым. Да уж, не всем так повезло. А теперь мы приветствуем этого француза как героя. Лодочник повернулся и плюнул в реку. Вдали уже показались высокие кирпичные трубы Хэмптон-Корта. Один из множества расставленных на причале стражников отвел меня в большой двор перед дворцом. Со широким двором с лужайкой возвышались стены, в центре которых огромные ворота вели во внутренний двор и к основным зданиям, чьи красные кирпичные фасады ярко сверкали на солнце. Просторный Хэмптон-Корт представлял собой разительный контраст с тесными башенками и крохотными двориками Уайт-Холла. не такого красочного, оно более изысканно и роскошно. В большом дворе я увидел два пиршественных шатра, о которых упоминал Николас, искусно раскрашенных под кирпичную кладку, с развивающимися над ними флагами Англии и Франции. Даже в меньшем из них легко могла разместиться сотня человек. Повсюду были также поставлены королевские шатры ещё меньшего размера. и их яркое многоцветье придавало происходящему праздничный вид. Сотни людей, в основном мужчин, хотя было среди них и изрядное количество женщин, все в своих лучших нарядах стояли, беседуя на широком дворе. Туда-сюда основали лакеи, разносившие серебряные кувшины вина и предлагавшие сласть из-под носов. Стоял неумолчный гул голосов. Привратник отметил мое имя в списке, конечно же, был составлен список, а как иначе, и сказал мне, что в шесть часов король и королева проследуют с адмиралом Деаны Бо и своей свитой от больших ворот через большой двор и войдут в пиршественные шатры. Потом планируется музыка и танцы. Когда затрубят трубы, все мы должны будем радостно закричать, а до этого мне было велено общаться с прочими, просто общаться. Я взял у лакея бокал вина и пошёл в толпу искать лорда Парра. Его нигде не было, хотя я увидел других знакомые лица. Старый герцог Норфолк, валломком в соли с белым меховым воротником, несмотря на зной, стоял со своим сыном графом Сураем, которого я раньше видел в приёмной королевы в Уайтхолле. Оба взирали на толпу с презрением истинных аристократов. Епископ Гарднер в своём белом стихаре что-то настоятельно говорил в углу лорд-канцлеру Ризли, оба оказались озлобленными. Эдвард Сеймур, граф Хартфорд, блуждал по двору с уверенными, расчётливыми глазками, оглядывая толпу городских сановников и мелких придворных чинов. Рядом с ним была худенькая женщина в зелёном кринолине и шляпе с пером. Многие говорили, что он добился успеха как воин и политик благодаря тайному руководству своей жены. Я с интересом взглянул на эту даму. У нее было определенно кислое и язвительное лицо. Вино оказалось очень крепким. От него и от стоящего вокруг гула у меня слегка закружилась голова. Я увидел сэра Уильяма Пейджета в его обычной темной одежде, Он расхаживал с какой-то женщиной, которая, несмотря на пышный наряд, сохраняла приятный скромный вид. Когда она что-то сказала, королевский секретарь обернулся к своей спутнице, и его жесткое лицо неожиданно смягчилось. Я вспомнил, как лодочник плюнул в реку. Все эти пышные празднества были устроены ради Деанне Бо, представителя французской стороны. «Интересно, а где Бертану? Посланник папы римского». Конечно, не здесь. Ведь его миссия держалась в строгом секрете. Возможно, он уже покинул Англию. Пока я медленно бродил туда-сюда, высматривая лорда Пара, золотая цепь на моей шее становилась всё тяжелее, а солнце пекло всё жарче, и в конце концов я остановился в тени раскидистого дуба у внешней стены. Почувствовав, как кто-то коснулся моего плеча, я обернулся и увидел сэра Томаса Сеймура. с лебристом камзолем с короткой жёлтой накидкой на плечах и такой же жёлтой в тон ей лихо надетой на бекрене шапке. И снова мастер Шардлейк насмешливо проговорил он: "Вы здесь как член учёного совета королевы, нет, сэр Томас, как сержант Линкольнс Ин. Я больше не служу королеве". Сеймур приподнял брови. "В самом деле? Но надеюсь, вы не вышли из милости её величества?" «Нет, царь Томас, просто поставленная передо мной задача исчерпала себя. А тот пропавший перстень с драгоценным камнем. Нехорошо, что какой-то слуга украл столь дорогой сердцу королевы предметы, и это сошло ему с рук. Непорядок. Злодея надо разыскать и казнить. Мой собеседник сдвинул брови. Это ведь был перстень, да? Да, абсолютно верно». сей мор медленно кивнул тебе, ребят, свою длинную, блестящую, медно-рыжую бороду. Всё это очень странно. Но ну, ладно, я должен разыскать своего брата. На пиру мы будем сидеть за королевским столом. Он снова самодовольно улыбнулся. Числавный тупица, подумал я. Неудивительно, что даже родной брат не хочет видеть тебя в тайном совете. Моё чувство должно быть отразились у меня на лице, потому что Томас нахмурился. Жаль, что вас не пригласили на обед. За столом будут только важные персоны. Наверное, вам будет неловко стоять здесь. Вы и так уже переминаетесь с ноги на ногу. Я знал, что этот человек никогда не упустит возможности оскорбить меня, и ничего ему не ответил. Он же наклонился поближе и сказал: "Держите ухо востро, мастер Шардлейк. Всё меняется". Да, меняется. Затем сэр Томас кивнул и с ехидной улыбкой удалился. Я смотрел ему в спину на его нелепую накидку, гадая, что Сэммер имел в виду, и тут заметил чуть поодаль Мэри Одол в тёмно-синем платье со значком королевы на головном уборе. Она беседовала с каким-то молодым человеком в оранжевом камзоле и, похоже, скучала. Я подошёл к ней, снял шапку и поклонился. Золотая цепь при этом зазвенела. "Мастер Шардлейк", сказала Фреллина, и в голосе её послышалось облегчение. Молодой человек, красивый, но с жёстким расчётливым взглядом, как будто немного обиделся и покрутил ножку своего серебрянного кубка. "Прошу прощения, сэр, но у меня срочное дело к миссис Одол", сказал я ему. Он сухо поклонился и отошёл. "Спасибо вам, мастер Шардлейк". поблагодарила меня мэрри с тем милым лукавством, которое я хорошо помнил. Этот юноша ещё один проситель, ищущий место при дворе. Ему очень хочется познакомиться с кем-нибудь приближённым к королеве. Она состроила гримасу. "Рад служить", с улыбкой ответил я и уже более деловым тоном продолжил. "Мне нужно срочно поговорить с лордом Паром, и я надеялся увидеться с ним здесь". Миссис Одол оглянулась на большие ворота. Лорд во внутреннем дворе с королевой и ее фрейлинами дожидается, когда выйдут король с адмиралом. Вы не могли бы его сюда привезти? Простите, что прошу об этом, но дело очень срочное. Он в курсе. Лицо придворной дамы стало серьезным. Я знаю, что вы бы не стали просить по пустякам. Подождите, я попытаюсь разыскать лорда Парра. Мэри ушла шурша по долом по камням, и стража беспрепятственно пропустила её в большие ворота. Я выпил ещё вина и взял у лакея за сахарную сливу. Оглядывая толпу, я заметил сержанта Блоуэра с парой олдерменов. Они от души хохотали над какой-то шуткой. Мимо прошёл Уильям Сесил с привлекательной молодой женщиной, должно быть, со своей женой. Он кивнул мне, но не подошёл. А потом я увидел, что Рисли, невдалеке, разговаривает с сером Ричардом Ричем. Они сдвинули головы, чтобы никто их не слышал. Я снова взглянул на ворота. Перья на стальных шлемах стражи колыхались на свежем ветерке, дувшем с реки. Солнце уже миновало зенит. В больших воротах появился лорд Пар. Он оглядел толпу, вытянув шею и пытаясь высмотреть меня. Вид у него был усталый. Я сам подошел к нему. — Мастер Шардлейк, — раздраженно сказал старый лорд, — не нужно быть внутри. Король с королевой и французский адмирал выйдут через десять минут. — Простите, милорд, — быстро заговорил я. — Я не стал бы вас беспокоить, но мы должны захватить Стайса сегодня же вечером. Он будет в доме у больницы святого Варфоломея в девять часов. У вас есть еще какие-нибудь новости? Был кто-нибудь в том доме? Старик неловко переступил с ноги на ногу. Мой человек сказал, что вчера Стайс ненадолго заходил туда, но вскоре опять ушёл. Один? Да. Я настойчиво продолжил: "Когда я попросил бы вас, если можно, выделить пару человек на сегодняшний вечер, я тоже пойду туда. Стайса непременно надо допросить, даже если у нас и нет законных оснований. Это невозможно?" — отрезал дядя королевы. — Милорд, — удивился я. — Ситуация изменилась, мастер Шардлейк. У Уильяма Стайса трогать нельзя. — Но почему? — лорд наклонился ко мне. — Строго между нами, сержант Шардлейк. Ко мне напрямую обратился Ричард Рич. По ряду причин он испортил отношения с епископом Гардинером, и его поведение на тайном совете лишь усугубило ситуацию. Он предложил свою помощь Сеймурум и Пар против Норфолка и Гардинера. Рич снова следует за переменной ветра и переходит на другую сторону. Я изумлённо посмотрел на собеседника. Неужели королева теперь сотрудничает с Ричем? Но она ведь его терпеть не может. Ей придётся потерпеть, твёрдо ответил лорд Уильям. Ради семейства Пар и дела реформаторов. Рич, член Тайного совета, он важная фигура, и король ценит, если не его самого, то его ловкость, как и я. Но зачем он следил за мной ещё с весны? И разве он не может располагать какими-то сведениями о стена неигрешницы? Пар решительно покачал головой. Сейчас Рич не сделает ничего во вред реформаторам, даже если рукопись всё это время была у него. хотя лично я сильно сомневаюсь. Но если теперь сэр Ричард ваш союзник, почему вы не спросите у него об этом прямо? В голосе моего собеседника снова послышалось раздражение. Наше соглашение оговаривает, что его деятельность весной и летом нынешнего года остается в секрете, в том числе и то, что он творил с Эн Аскью и прочими еретиками. Сие не обсуждается». — А что касается слежки за вами, — добавил лорд Уильям более любезным тоном, — то в свое время, когда наступит подходящий момент, я непременно его об этом спрошу. — Ошеломленный, я не отрывал глаз от лорда Пара. Он покраснел, а потом в раздражении взорвался. — Черт возьми, не стойте здесь сразинутым, как у рыбы ртом. В политике иной раз приходится идти на компромиссы. Приказываю вам не трогать Рича и его людей. С этими словами дядя королевы повернулся и ушел обратно в большие ворота. Я попятился с таким чувством, словно получил удар под дых. Значит, Рич в конечном счете снова сменил окраску. А ведь лорд Пар прав, подумал я устало. В политике иной раз приходится идти на компромиссы. Да и с какой стати сильным мира сего должно быть какое-то дело до того, что Рич сделал мне? Я посмотрел туда, где сэр Ричард разговаривал с Ризли. Они спорили, и лицо лорд-канцлера покраснело. Союз между ними, приведший к пыткам Эн-Аскю, был расторгнут. Прозвучала труба, за ней другая. Стража у больших ворот встала по стойке смирно. Все прекратили разговоры и дружно посмотрели туда. В воротах показался король, рядом с ним адмирал Де-Анебо. Генрих VIII был одет роскошно. Мне прежде ещё никогда не доводилось видеть такое великолепие: в жёлтый плащ с подбитыми плечами и меховым воротником поверх кремового камзола, усеянного самоцветами, и в просторную шапку с перьями. Он широко улыбался. Одной рукой его величество опирался на трость, инкрустированную драгоценными камнями, а другой на плечо архиепископа Кранмера. Несомненно, последний был нужен, чтобы удерживать его на ногах. К счастью, до опиршественных шатров идти было недалеко. С другой стороны, да небес шествовала королева. На ней было бело-зелёное платье от тюдоровских цветов, и её яркие тёмно-рыжие волосы покрывал зелёный головной убор, а на лице её величества застыла лучезарная улыбка. Она выглядела просто изумительно. Зная о душевных муках Екатерины, я снова, в которой уже раз восхитился самообладанием этой удивительной женщины. За царственными персонами шли параллельно друг к другу свита короля и фрейлины королевы, все дамы были в новых, с иголочки, нарядах. В обе процессии возглавлял лорд пар. Толпа в большом дворе раздалась в стороны, пропуская их к большему из двух пиршественных шатров. Как и все присутствующие, я поднял шапку. Раздались рукоплескания и крики: "Боже, храни короля!" После этого младшие в свете остановились и повернули ко второму, меньшему пиршественному шатру. Стражи открыли двери в обоих, и я мельком заметил накрытые скатертями столы, на которых стояли свечи в золотых канделябрах, уже зажжённые по причине наступающих сумерек. Первые лица государства Норфолк, Гарднер, Пейджет, братья Сеймура и прочие покинули толпу и последовали за королём, королевой и адмиралом Де Аннебоф в большой шатёр. Внутри послышалась музыка. Теперь в воротах появилась леди Мария в сопровождении собственной свиты. Там была также и дурочка Джейн. Она начала приплясывать и резвиться вокруг Марии, которая засмеялась и попросила шутиху прекратить. они тоже прошли в королевский першественный шатёр. Толпа снаружи успокоилась, а через большие ворота прошла новая колонна слуг, нёших с кухни большие подносы с яствами. За ними следовал отряд стражников с факелами, которые они вставили в скобы на стволах деревьев и на стенах большого двора. Пока слуги разносили холодное мясо и вино, я заметил, что некоторые из присутствующих ужины весели. В компании сержанта Блоуэра кое-кто уже покачивался. Будучи сам сыном пьяницы, я испытывал отвращение при виде этого. Я смотрел на всех этих состоятельных, пышно разодетых мужчин и женщин и думал о Тимоти, блуждающем где-то в одиночестве по улицам Лондона. У меня мелькнула мысль, что, пожалуй, в учении анабаптистов что-то есть». Что ни говори, о мир, где не существует пропасти между небольшой прослойкой богатых и множеством бедных, мир, где самодовольные павлины вроде Томаса Сеймура и сержанта Блоуэра вынуждены одеваться в грубую шерсть и дешёвую кожу, не так уж и плох. И отмахнулся от лакея с тарелками в одной руке и серебряным блюдом с лебединым мясом в другой. Слова лорда Пара потрясли меня. Уже стемнело. И ветер вдруг показался мне ледяным, да вдобавок ещё и спина сильно болела. Моя миссия была закончена. Нужно было пойти к Баруку и Николасу и сказать обоим, что они сегодня не понадобятся. Я видел, что Рич и Ризли по-прежнему погружены в свой спор, уж не знаю, о чём эти двое так долго говорили. У них будут неприятности, если они в ближайшее время не займут свои места в первосстенном шатре. А потом я заметил ещё одно знакомое лицо Стайса, и попятился в сгущающуюся тень от дерева. На Стайсе был дорогой серый камзол с теснёнными буквами RR на груди, и когда он прошёл неподалёки от меня, факел высветил блестящий рубец на его изувеченном ухе. То как этот человек двигался, задачил меня. Он шёл крадучись к королевскому пиршественному шатру. постоянно ища укрытие и проскальзывая за людьми, стоящими между ним и его хозяином. Не оставалось сомнений, что он не только не ищет царя Ричарда, а напротив, боится попасться тому на глаза. Между тем Рич и Рисли по-прежнему неистово спорили. Тайный советник так свирепо отмахнулся от лакея, что тот уронил поднос, уставленный кубками с вином. Присутствующие рассмеялись, когда слуга наклонился, чтобы подобрать их, а сер Ричард злобно обругал его, как будто бедняга и впрям был виноват. Стайс в этот момент воспользовался возможностью быстро проскользнуть к входу в пиршественный шатёр, где его остановил стражник в стальном шлеме. Стайс вытащил что-то из кошелька на поясе и показал ему. Я не мог рассмотреть, что это, но предмет был похож на печать. Несомненно, кого-то из видных людей королевства. Однако явно не Рича, который по-прежнему стоял рядом с Рисли, сердито глядя на несчастного лакея, потому что иначе Стайс попросту указал бы на него. Пока стражник рассматривал печать подручный сэра Ричарда быстро оглянулся на своего хозяина, а потом стражник кивнул и одно ухи вошёл в шатёр. Я стоял под деревом и сердце моё отчаянно колотилось. Я понял, что Стайс, как и Кёрди, бывший шпионом в кружке анабаптистов, служит ни одной стороне. Человек Рича перехитрил своего хозяина. Не оставалось сомнений, что Стайс воспользовался печатью, чтобы проникнуть на королевский пир. И поспешить сюда сейчас он мог лишь по одной единственной причине за тем, чтобы сообщить своему второму хозяину, кто бы это ни был, о записке, полученной из таверны, где её оставил Брокет. Записки, в которые упоминался итальянский джентльмен. Но кто же среди этих высоких персон истинный хозяин Стайса? Кто бы то ни был, именно этот человек и велел ему в течение многих месяцев следить за мной. Получается, в конечном итоге Рич сказал правду. Я всмотрелся в открытые двери, но с такого расстояния смог лишь смутно разглядеть ярко разодетых придворных, усаживающихся на свои места. Тут Рич и Риздлис похватились, поняли, что опаздывают и поспешно, не разговаривая, направились к першинственному шатру. Стража пропустила их. Значит, теперь сер Ричард увидит Стайса? Нет, ничуть не бывало. Через мгновение тот уже шёл вдоль стены першинственного шатра, наклоняясь, когда проходил мимо окон. Наверное, он ускользнул через задние их Выглядывая из-за ствола дерева, я видел, как стайс быстро прошагал к спуску к реке и исчез. В центр большого двора вышла группа трубадуров, которые стали бренчать на своих инструментах для развлечения толпы. Люди радостно приветствовали их, и я увидел, что место посередине освободилось. Мужчины и женщины начали танцевать, ловко кружась. Я призадумался, нужно бы рассказать пару про стайса, особенно если Рич теперь на его стороне. Но лорд Уильям сейчас в першественном шатре. Туда просто так не войдёшь. Эти у меня больше нет печати королевы. А стайс должно быть уже плывёт на лодке в Лондон на предполагаемую встречу с Брокитом. Я сжал кулаки. Во мне взыграли упрямство и злоба. Что ж, вместо Брокита он встретит меня, Джека и Николаса. Нас будет трое против одного. Мы легко справимся с мёрзавцам и наконец-то получим ответы на некоторые вопросы